Глава 4. Человеческая природа должна быть видоизменена сообразно известному идеалу в сравнении с изменением в природе растений и животных. Шланштеттская рожь. Растения, культивированные Бербанком. Идеал ортобиоза. Безнравственность невежества. Роль гигиены в общественной жизни.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 Человеческая природа, способная к изменениям точно так же, как и природа организмов вообще, должна быть видоизменена сообразно определенному идеалу. Садовник или скотовод не останавливаются перед данной природой, занимающих их растений или животных, но видоизменяют ее сообразно надобности. Точно так же и ученый-философ не должен смотреть на современную человеческую природу, как на нечто незыблемое, а должен стремиться изменить ее к благу людей. Ввиду того, что хлеб составляет главную пищу человека, давно уже старается усовершенствовать природу злаков. Римпау достиг большого успеха в этом направлении в введением в употребление разновидности ржи, известной под именем Шланштедской, которая довольно распространена во Франции и Германии.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 и этим принести большую пользу человеку. Современный американский агроном Бербанк приобрел большую известность усовершенствованием пород полезных растений. Он создал новый вид картофеля, увеличивший в Соединенных Штатах доходы с его клубня на 85 миллионов франков в год. В обширном имении Бербанк культивирует множество фруктовых деревьев, цветов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 оправдываемый идеалом Артебиоза. Такой поступок был бы сообразен с идеалом, хотя шел бы наперекор сложившейся человеческой природе. Другой пример такого противоречия представляет нам размножение. Человек произошел от животных, для которых, сколь возможно, безграничное воспроизведение в высшей степени важно ввиду сохранения вида.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 Мера эта, неизбежная уже и теперь в некоторых странах, должна будет распространиться по мере новых успехов борьбы против болезней, а также по мере удлинения жизни и сокращения войн. Она будет одним из главных средств уменьшения грубых приемов борьбы за существование и развития нравственного поведения людей. Подобно тому, как для осуществления своего идеала –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 Ввиду этого легко понять, что современные кумиры, как всеобщие подачи голосов, общественные мнения и референдум, при которых невежественная масса призвана решать вопросы, требующие разнообразных и глубоких знаний, удержатся не более кумиров древности. Успех человеческих знаний вызовет замену этих учреждений другими, где управление прикладной нравственностью перейдет в руки действительно компетентных лиц следует думать, что в те времена научное образование будет более распространено, чем теперь, и что оно займет достойное его место в воспитании и жизни. Вполне очевидно, что мать должна получить соответственное образование для того, чтобы поведение ее было нравственным по отношению к ребенку. Вместо изучения мифологии или ненужных грамматических правил, она должна будет изучать гигиену, и все относящееся к воспитанию детей. То же самое можно сказать и об образовании людей, образовании, в котором изучение точных наук должно будет занять первенствующее место. Понятно, что при этом нравственное поведение и научные знания будут связаны гораздо теснее, чем теперь. Невежественная мать будет очень плохой воспитательницей, несмотря на свою добрую волю и любовь.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 Думает, что гипотезы о физиологической старости и о естественной смерти предполагают мысли о естественной продолжительности жизни, до которой по случайным причинам человек не вполне доживает в настоящее время. Господин Мечников употребляет и повторяет выражение «нормальный цикл».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 соответствующим потребности избежать всяких бедствий, старости и смерти, какими мы видим их вокруг себя. Я говорил еще, что человеческая природа, состоящая из очень сложной суммы слагаемых, весьма различного происхождения, заключает в себе некоторые элементы, которыми можно воспользоваться для видоизменения ее согласно с нашим человеческим идеалом. Я поступил не иначе, как агроном,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 чем соответствующий идеалу людей. Я так мало убежден в существовании каких-нибудь предначертаний природы для превращения наших бедствий в благо и дисгармонии в гармонии, что нисколько не дивился бы, если бы идеал этот никогда не был достигнут. Даже люди, не склонные к метафизике, часто говорят о намерении природы сохранить вид за счет индивидуума.